Глава 20. Нелады в синдикате. Покинув Тилберри-хаус, Шимптвист зажигал направо по набережной, так как у него было назначено свидание с коллегами по синдикату в кафе-кондитерской на Грин-стрит у Лейстер-сквер. Депрессия, нагредившая на него после страшного указа Сэма, длилась недолго. Люди, ведущие образ жизни в стиле мистера Твиста, выносливы, иначе они не могли бы его вести. В конце концов рассудил он, при такой сверхъестественной удаче с его стороны ни слишком-то красиво ещё форды бачится из единственного смятого лепестка розы. К тому же ему потребуется не больше пары дней, чтобы смыться складом Монрепо, а затем где-нибудь в уединении вновь отрастить усы. Либо в усах, как и в бакинбардах, хоть надо отдать должное мистру Твисту в этих последних он никогда повинен не был, есть нечто такое, от чего они подобно правде восстанут вновь, пусть в землю в топчут их. Чуть-чуть терпения и поступлением себя былых, его усы поднимут с нену высоту иную. Да, когда луга забелеют маргаритками, они вернутся вновь. Философствуя так, Шимтвист бодро прошагал до конца набережной, свернул на Норттумберленд Авеню, добрался до места своего назначения и увидел, что мистер и миссис Моллой ждут его за столиком в дальнем углу. В этот час кафе-кондитерская пустовала, почему и была выбрана местом встречи. Ибо по сути, здесь предстояло заседание правления синдиката, а деловые мужчины и женщины не любят, чтобы их дискуссию перебивали посторонние личности громогластно требуя пищи. и члены синдиката были там совсем одни, если не считать дамы в чёрном шёлковом, расшитом стеклярусом платье, которая, как мне невероятно, заказала какао одновременно с шипучим лимонадом и запивала кэмбриджские сосиски со слойками глотком то одного напитка, то другого строгой очередности. Елей Его молодая супруга, как подметил Шимп, выглядели мрачно, даже угрюмо. И в процессе приближения к ним между пустыми столиками он придал собственной физиономии созвучное выражение. Он осознал, что никак не следует выдавать бурлящие в нём радости, когда по сути предстояло вскрытие охладевшего трупа. Ведь собрание было созвано для обсуждения провала его недавнего плана, и он не исключал возможности, что ему будет вынесено вотум недоверия. А потом он опустился на стул со скорбным, сосредоточенным видом и, заказав чашку кофе, ответил на вопросительные взгляды своих компаньонов грустным покачиванием головы. "Ничего не намечается", сказал он. "Ты другого плана не подготовил?" спросила Долли, хмуря брови искусной формы. "Пока нет". "В таком случае", возмутилась дама, "какие тут могут быть 65 и 35, хотела бы я знать". Я хотел бы. С жаром подходил мистер Молой. Шим заключил, что его сочлены в правлении до его прихода успели побеседовать неофициально, ибо их единодушие было выше всяких похвал. Ты тут разводил бадягу насчёт мозгов, сказала Долли прокурорским тоном. И как ты у нас в мозгах кто и должен получить больше? А теперь заявляешься и сознаёшься, что идей у тебя не больше, чем у кролика. Худоменьше. проправил мистер Малой, который любил кроликов и в детстве держал их, шим задумчиво помешивал кофе. Как самый малый срок может изменить судьбу человека, размышлял он. Не свершись чудо с лордом Тильбери, он явился бы на эту встречу куда вменее радужным в менее состоянии духа, ведь было совершенно ясно, что акционеры настроены очень воинственно. "Ты совершенно права, Долли", сказал он смиренно. "Совершенно права. Я не так хорош, как мне казалось". Такое благородное признание должно было бы, как говорится, пролить масло на бушующие воды, однако подылило масло в огонь. Так чего ж ты вякаешь про 65 и 35? Я не вякаю, Долли, сказал Шим. Больше не вякаю. Смирение этого человека вызывало слёзы на глазах. С этим всё. Делимся 50 на 50. Вот так. Масло может оказаться бессильным над цифрой. Никогда Долли вскрикнула так, что расшитая и стеклярусом дама расплескала какао, а мистер Молой затрясся словно в лихорадке. "Теперь ты дело говоришь", сказала Долли. "Теперь", сказал мистер Молой, "ты говоришь дело". "Значит, договорились", сказал Шимп. "А теперь прикинем, что мы можем сделать". "Я мог бы ещё раз сходить к этому типчику", предложил мистер Молой. "Нет смысла", ответил Шимп, слегка всполошившись. Его планетнуть не входило, чтобы его старый друг шлялся в окрестностях Монрепо, пока он будет проживать там. Не уверен, сказал мистер Малой задумчиво. В тот раз я не успел развернуться. Типчик выставил меня на тротуар, прежде чем я толком рот раскрыл. Если я ещё попробую, ничего не выйдет, перебил Шимп. Этот тип Шоттер сам тебе сказал, что у него есть особая причина оставаться там. Ты же не думаешь, что он пронюхал про тырку? Стриможилась вдоль. Нет, нет, сказал Шимп. Ничего похожего. Просто втюрился в соседнюю дамочку. А ты откуда знаешь? Шимп поперхнулся. Он почувствовал себя как человек, который чуть было не шагнул в пропасть. Я смотался туда на разведку, ну и увидел их. А зачем тебя туда понесло? спросила Долли подозрительно. Немножко осмотреться, Долли, только и всего. А? Наступившее молчание было настолько неловким, что впечатлительному человеку оставалось только одним глотком допить кофе и встать. Что шимп и проделал? Уходишь? Холодно осведомился мистер Малой. Совсем забыл, что у меня встреча. Когда опять соберёмся? Не через два, раньше смысла нет. Это почему же? Надо же позвговать. Я позвоню. Будешь завтра в своей конторе? Завтра нет. Послезавтра? И тогда, наверное, тоже приходится в кое-какие места заглядывать. Это в какие же? Да во всякие. А для чего? Шимп не выдержал. Послушай, что тебя свербит? спросил он. Где ты ты наловчился совать нос в чужие дела? У человека что же, и права нет держать своё при себе? Есть, сказал мистер Малой. Есть. Есть, сказала миссис Малой. Есть. Ну пока. "Кесау Шимп. Пока." сказал мистер Малой. "Господь с тобой," сказала миссис Малой, слегка скрипнув зубами. Шимп покинул кафе-кондитерскую. Удалился он без всякого достоинства, и на каждом шагу ощущал это. Ещё он ощущал, как глаза его двух коллег сверлят ему спину. "Да какая важность," успокаивал себя Шимп, "даже если этот олух Малой и его жена что-нибудь изыподозрели". знать они не могут а ему требуется один день много два а потом пусть подозревают сколько им влезет и всё-таки он очень жалел что проговорился не успела дверь закрыться за ним как Долли облекла свои подозрения в слова елей что лапонька этот прохиндей нацелился на Снадуть святые слова я всё думала чего это он так вот сразу согласился на 50 и 50 А когда он проболтался, что окалчавался, там всё встало на место. Он что-то затеял. Хочет зацепить всё она составить в дураках. Подлый пёс. Добротительно вознегодовал мистер Малой. Надо действовать, Елей, не то так и будет. Как подумаю, что этот недомерок шимп нас окалпачит во мне просто всё возмущается. Может, тебе смотаться туда к ночи и опять пролезть в окошко? Тебе ж только внутрь попасть и всё тит-топ. Тебе ведь не надо будет шарить по всем углам, как в тот раз. Знаешь, Досик, откровенно сказал мистер Малой, тут такое дело. Кражи со взломом не для меня. Ни по моей части, и вообще не в моём вкусе. В 3:00 ночи не тот час, чтобы шастать по этой хате. Темно, жуткая ж такая, что мороз по коже продирает. Я всё время через плечу оглядывался, а вдруг дух старика Финка подкрасыком мне и дышит в затылок. Будто мужчина и дуся Я мужчина лапонька, но впечатлительный. Ну раз так, начала Долли умолкла и погрузилась в размышления. Мистер Маллой взирал на неё с любовью и надеждой. Её женская находчивость внушала ему огромное уважение, а блеск в её глазах подсказывал ему, что котелок у неё варит. Нашла. Правда? Да, сэр. Ей нет подобных. Нет. казалось, говорил взор заблестявших глаз мистера Малоя. Выкладывай, детка, страстно воззрился он. Долли наклонилась поближе к нему и понизила голос. Дама в стеклярусе, осавевшая от лимонада, сидела далеко, но официантка вертелась поблизости. Слушай, надо дождаться, чтобы этот тип Шоттер ушёл из дома. Так у него же есть слуга, ты сама говорила. Конечно, у него есть слуга, ты не перебивай. Дождёмся, чтобы этот тип Шоттер ушёл из дома. А как мы узнаем, что он ушёл? Позвоним в дверь и спросим. Знаешь, что Елизавта в полбутый пасть в Богороде. Мы идём к дому. Ты идёшь к чёрному ходу. Зачем? Вот врежу тебе, тогда узнаешь. В отчаянии сказала Доли: "Ну всё, всё, доченька, извини, я не хотел. Продолжай. Слово предоставляется тебе. Ты идёшь к чёрному ходу и ждёшь, а сам смотришь на парадную дверь, где буду я. Я позвоню, слуга открывает, я говорю: "Мистер Шоттер дома?" Если он говорит: "Да", я войду и наплют чего-нибудь. А если его нет дома, я подаю тебе знак, ты проникаешь сквозь чёрный ход, а когда он возвращается на кухню, ты тут же оглушиваешь его колбаской с песком по голове. Тут ты его связываешь, идёшь к парадным дверям, впускаешь меня, мы идём на второй этаж и забираем тырку. Ну как? Я его оглушиваю? Сомнением переспросил мистер Малый. Оглушиваешь как миленький. Не сумею, лапонька. сказал мистер Малой: "Я в жизни никого не оглаушивал". На лице Доли отразилась стан терпеливая досада, которую испытывали, начиная с Леди Макбет, все жёны на протяжении веков, когда возникала опасность, что их тщательный продуманный план провалится из-за недостойной трусости их мужей. Слова: "Дай свободушный мне мешок с песком", казалось, рвались с её губ. "Слабак несчастный!" вскричала она в справедливом негодовании. тебе послушать. Так надо колледж кончить, чтобы набить чулок песком и брекнуть им кого-нибудь по башке. Ещё как сумеешь. Ты стоишь за дверью в кухню, понял? А он входит, понял? И ты просто даёшь ему по куму полу, понял? Одноруки без обеих ног и то с этим справится. Но чтобы подбодриться, вспоминай про тырку в цистерне, которая только и ждёт, чтобы мы пришли и выутили её. А. Выдохнул мистер Малой и веселей.